Глава 11. Кажется, я сошла с ума. Или снова слишком впечатлилась занятиям по вождению, что было весьма сомнительно. Я начала всерьёз подозревать, что с одним из нас что-то не так. Не хотелось бы думать, что со мной, но факты говорили об обратном. Минуту назад я с трудом сдерживала раздражение и злость. Но вот Мирон сидит напротив, и мне снова хочется улыбаться а щеки буквально пылают от смущения. Разве так бывает, что один и тот же человек минуту назад вызывал желание прибить и прикопать его где-нибудь в лесочке, чтобы с вероятностью сто процентов его больше никогда не встретить? Но спустя пару минут от его взгляда пылают щеки, а кровь по венам несется с удвоенной скоростью. Я растерянно смотрела на товарища капитана, мгновенно потеряв весь боевой настрой и пыталась разобраться в своих чувствах. Получалось плохо. Может, это последствия падения вниз головой в четыре годика, когда меня оставили на попечении Макса, а он не досмотрел, и я сверзилась с дивана. Проявились только сейчас. То полушарие мозга, которое отвечало за логику, уснуло сном младенца. А в голове вдруг возникла фраза «Фрэггенбок». Я сошла с ума. Какая досада. В тот момент к нам подошла официантка, и с вежливой улыбкой поставила передо мной чай и блюдце с шоколадным пирожным. Я мгновенно переключила всё внимание на сладости, просто чтобы больше не думать о своём предполагаемом сумасшествии. Мирон же всё это время просто буравил меня пристальным взглядом, но молчал. Рассказывай, как прошло первое занятие. Потребовал он, разрушая тишину. И она не была тяжелой или давящей. Я вдруг осознала, что с ним вполне комфортно просто молчать. С тем его альтер-эго, которое меня не раздражало. Уже пора искать психиатра. Или справлюсь своими силами. «Отлично», — выдохнула я. «Макар — отличный педагог. Они сегодня с Тимуром вдвоем со мной ездили. И знаешь что?» Я впервые в жизни получила от езды настоящее удовольствие. Макар округлил глазами он. Лаврентьев? Да, ты его знаешь. Наслышан, хмыкнул товарищ капитан, но в его глазах я успела заметить настороженность. И что? Хорошо преподаёт. Да. И не ругается, когда я что-то делаю неправильно. Макар и Тимур на занятиях не ставили границы ученик и преподаватель. Наоборот, они всеми силами старались создать дружескую атмосферу. И в моём случае это сработало. Я расслабилась и перестала совершать элементарные ошибки. Да у меня даже машина ни разу не заглохла в неподходящий момент. Мы пока тренировались на полигоне, но в среду Макар обещал выехать в город, продолжала я. А в субботу у меня занятия с Владой. Это его невеста, и она тоже там преподаёт. У Мирона глаза сами собой закатились и встретились на переносице, а выражение лица в целом отражало всю скорбь еврейского народа, пока я рассказывала о своей школе вождения. И что? Ты уже подружилась с Владой? Приподняв одну бровь с неподражаемой интонацией, уточнил Мирон. Она очень хорошая. Пожалуй, я плечами Угу, промычал Мирон, утыкаясь носом в тарелку. Да что не так? всплеснула я руками. Ничего, слишком поспешно ответил Мирон. Мирон, с нажимом проговорила я. Что не так? Это из-за гонок, да? Потому что Макар раньше участвовал в нелегальных заездах? Мажор не только этим отличился, хмыкнул Мирон. Мажор? приподняла я бровь его папа, депутат Лаврентьев. Слышала о таком? склонился ко мне Мирон. Нет, совершенно честно ответила я. Высочество, ты поела? Выразительно глядя на мою пустую тарелку, резко сменил тему Мирон. И дурашливо пропел, когда я нервно кивнула. Ну что, красивая, поехали кататься? Поехали, согласилась я, затаив дыхание. Товарищ капитан расплодился по счёту и протянул мне руку. Я робко вложила свою ладонь в его и вышла вслед за Мироном на улицу. Там он галантно распахнул передо мной двери, помог забраться в салон своего внедорожника и завёл мотор. Ты учишься на механике? уточнил он, выезжая с парковки. Да. У меня автомат. Представляешь, высочество? Здесь всего две педальки. Это же отличная новость, не удержалась я. И помеха справа, которая выскакивает на дорогу в неположенном месте, тоже сидит в салоне. Мирон не удержался и весело рассмеялся, увеличивая скорость и беря курс к выезду из города. В салоне тихо играла музыка, пахло кожей и парфюмом, которым пользовался Мирон, а от самого товарища капитана исходила знакомая, нерушимая уверенность и спокойствие. Мы молчали, каждый думая о своём. Я предпочла думать о предстоящем уроке вождения в компании товарища капитана и не анализировать больше свои эмоции. Мне нужно было немного времени, чтобы снова начать мыслить здраво. Мы выехали на трассу и свернули на второстепенную, но вполне сносную дорогу. Мирон притормозил и повернулся ко мне. Готова? Нет, честно призналась я. Приплыли тапки к берегу. Высочество, я же с тобой. Давай, не трусь, обещаю, что у тебя всё получится. Я вздохнула, но покорно вышла из машины. Мы с Мироном поменялись местами. Я робко устроилась за рулём под насмешливое хмыканье товарища капитана, который иронично смотрел на мои ноги. Они не доставали до педалей. Мне бы. Да-да. Кивнул Мирон и резко подался вперёд перегнулся через меня, помогая мне пододвинуть кресло поближе к рулю. Я подняла руки, чтобы не мешать товарищу капитану. Коварный Мирон же на этом не остановился. Пользуясь тем, что мы оказались слишком близко друг к другу, повернулся ко мне и словно случайно направил носом по моей щеке, тут же вернувшись на своё место. Меня же словно током ударило. О важдении я уже не в состоянии была думать. Щёки пылали, а на хальные мурашки дефилировали по позвоночнику. "Заводи мотор", хрипло велел Мирон. Я сжала зубы и повернула ключ в замке зажигания. Положила руку на коробку передач и посмотрела на свои ноги. Правую ножку на тормоз. "Гортанно прошептал Мирон. Я, не задумываясь, выполнила требуемое, чувствуя, как горячая ладонь товарища капитана накрывает мою, лежащую на коробке передач. Стало невыносимо жарко, а в салоне, казалось, закончился кислород. У меня потемнело в глазах от близости Мирона и пережитых совсем недавно эмоциональных качелей. Мирон же помог мне переключить передачу на нужную, прокашлялся, словно и ему не хватало кислорода, И велел. Теперь отпускай тормоз и жми на газ. Не забудь следить за дорогой. Как следить за дорогой, когда я за своими эмоциями уследить не могу? Как? Но либо шок сделал свое дело, либо та тонна эмоций пересилила таки страх, но машина плавно поехала вперед, а я аккуратно обхватила руль двумя руками, как учил Макар. "Умница", похвалил Мирон, который не отрываясь следил за каждым моим действием. "Мариана, в топку инструктора. У тебя всё отлично получается". Окрылённая его признанием, я немного увеличила скорость, понимая, что мне не нужно отвлекаться на коробку передач, чтобы переключать скорости, и просто ехала вперёд. Кажется, я даже не моргала, настолько внимательно следила за дорогой. Нравится спросил Мирон спустя несколько минут. Очень восторженно призналась я и услышала. Почувствовала кожей, как товарищ капитан победно улыбнулся.